Они дали мне пропранолол. Бейкер почти шептала и тут же задумалась, не пересекла ли черту, но голос в голове молчал. Сабри кивнула. От посттравматического синдрома. Я знаю, как это звучит. Я не жертва ничего подобного. Бейкер уставил ось в стол. Только лекарства, кажется, не работают. Это частая жалоба, когда дело касается передовых технологий. Все эти нейротрансмиттеры, синтетические гормоны... Слишком много взаимодействий. Всё работает не так, как надо. Монахан, ты козёл. Ты же у нас такой профессиональный пиарщик, должен был бы знать, что я не смогу. Мне не просто плохо. Бейкер едва слышала свой голос. Меня тошнит, мне больно. Собри пристально взглянула на неё своими чёрными немигающими глазами. Одного интервью нам не хватит, сказала она наконец. Как думаете, мы сможем организовать еще пару встреч, набрать материал для полноценной большой статьи? Я... Мне нужно разрешение от командования. Сабри кивнула. Разумеется. Или может, подумала Беккер, ты и так об этом знала. А в двухстах пятидесяти километрах от них тихих голосок издал победный клич. Они подключили ее к альтернативной реальности, в которой смерть можно было отменить. Прогнали через кучу сценариев и симуляций, заставили убить сотню гражданских, сотни разных способов. Через аугменты заставили пережить Киребатьев снова и снова. Как будто она и так не видела расстрел, стоило только закрыть глаза. Разумеется, всё происходило у неё в голове, пусть и не всегда в разуме. Между симуляцией и синапсами шёл высокоскоростной диалог. Многоканальный обмен по каналу толщи мозлистого тела. Метод Монте-Карло для технической жестокости. После четвертого сеанса Беккер открыла глаза, а Бланш исчез. Его заменил какой-то неоново-рыжий парень, пока Капрал увеличивала счет убитых. Звали новенького Таучи, судя по бирке с именем. Никаких аугментов она не разглядела, но в мегагерцовом диапазоне он просто сиял с марш-железом. «Йордо временно перевели», — ответил он на вопрос Беккер. «Он отслеживает глюк». «Но... я думала это...» Нет, тут совсем другое. Закройте глаза. Иногда она позволяла невинным погибнуть, чтобы спасти других людей. Иногда приходилось убивать гражданских, чьим единственным преступлением было то, что они оказались не в то время и не в том месте. На линии огня, не давая выстрелить в боевого бота, атакующего медгруппу или рядом с какой-нибудь кнопкой, взломанной так, что она взрывала баллон с сероводородом в другой части города. Иногда Беккер сомневалась, стрелять или нет. Сдерживалась в пустой надежде, что цель сдвинется или передумает. Иногда, даже видя, что нет другого выхода, всё равно с трудом нажимала на спусковой крючок. Может, так её пытались закалить, вернуть в строй, уменьшить восприимчивость, прежде чем из-за жалости она станет бесполезной на поле боя. Иногда правильного ответа, кажется, не было, точного понимания, чья жизнь главнее. В симуляциях появлялись смешанные группы взрослых и детей жертв с разными ранами и ампутациями. Выбор между ребёнком с церебральными нарушениями и его матерью. Иногда Беккер, судя по всему, должна была убивать, без надежды кого-то спасти. Странно, но решительная простота классики её даже успокаивала. К чёрту всю эту панику от взвешивания человеческих душ. Просто целься и стреляй. Я всего лишь объектив, подумала она. Да кто сочиняет все эти сценарии? Не любите спорные решения, Капрал? «Не такие!» «Вы не слишком инициативны!» — одобрительно кивнул Таучи. «Но прекрасно доводите задание до конца!» Он взглянул на планшет. «Хм! А вот похожая причина! У вас с кортизолом беда!» «Исправить сможете? Кажется, у меня аугменты толком не работают с самого возвращения!» «Вспышки воспоминаний? Потливость? Сонный паралич?» Бекер кивнула. А разве аугменты не должны решать все эти проблемы? Конечно. Начинайте паниковать, а не впрыскивают хорошую дозу дофамина, или лейморфина, или чего-нибудь еще для успокоения. Есть одна проблема. Если такие вливания происходят слишком часто, они перестают работать. Мозг отращивает дополнительные рецепторы для обращения с лекарствами, и поэтому препаратов нужно все больше для большего количества рецепторов. Классическая реакция привыкания. О-о-о! Если вам в последнее время нехорошо, то, возможно, причина в этом. Убийство этих ребят просто окончательно расшатало систему. Боже, она уже скучала по Бланша. Впрочем, химия это всего лишь пластырь, продолжал тераторетик. Я могу подкрутить настройки, чтобы вам стало легче, но для длительного эффекта нужно что-нибудь поснавательнее. Лекарство? Так меня уже посадили на, он покачал головой. Перманентное решение. Операция, но ничего страшного. Даже разрезов не понадобится. Когда Бейкер почувствовала, как внутри неё что-то оборвалось. Почувствовала, как это врачевается в ведомой слишком хороший солдат. Он не отвлекается на презрение. Когда Тауч улыбнулся. "А чем мы по-вашему сейчас занимаемся?" На следующей встрече она чувствовала себя сильнее. Этот раз интервью проходило на улице. Другая терраса, другое окружение, те же противники. Обрынные зонтики свисали с пик в центре каждого столика, готовясь раскинуть тень, если вечернее солнце сможет пробиться сквозь небоскрёбы. Рядом с пик и собри положила гладкий диск, похожий на модельку хоккейной хромированной шайбы. Постучала по нему. Интерфейс Бейкер подёрнулся рябью по краям из-за вспышки статики. Видомы сразу встрепенился, встревоженный, голодный и безрукий ли приватности, пояснила Сабри. Вы не против? На радиочастотах был и шум. Широкоспектральные визуальные сигналы, впрочем, работали. Электромагнитный ореол, расходящийся от устройства Сабри, был ярким, как солнечная корона. Картеж личной электроники журналистки мерцал не столь агрессивно. Часы. Капрал видел, что смарт-точки Амаль записывают каждую секунду интервью. Сквозь одежду пробивался слабый нимб от какого-то медальона, напичканного проводкой и угнездившегося подальше от чужих глаз между грудей. "Почему сейчас?" спросила Беккер. "Почему не раньше?" "Первый раунд за хозяевами поля. Я удивилась, что мне вообще дали взять у вас интервью. Не хотелось искушать судьбу". Ведомая, высветила конку продуманный и небольшой скачок частот мог легко обойти блокировку. Если бы они сейчас реально находились в бою, он даже не стал бы спрашивать разрешения. Вы понимаете, что есть и другие способы нас подслушать, спросила Бейкер. Собри, пожалуй, плечами. Параболическое ухо на крыше. Можно направить лазер на стол и считать вибрации. Она посмотрела вверх. Некоторые дроны умеют читать по губам, но знаете что? Если все эти глаза и уши смогут засечь следующего Майкла Харриса, прежде чем он начнёт действовать, я не буду против них возражать. Что за Майкл? Парень из Орландо, не знаете? Он пару лет назад расстрелял детский сад. Я, наверное, Подождите. Он расстрелял детский сад? Да. Вышел на новый уровень, мразь. Убил 40 человек из трёх разных поколений, прежде чем его грохнули. Зачем он это сделал? Сабри пригвоздил её взглядом. А вы зачем? Беккер даже не поморщился. На это потребовалось немало сил. Сбой. Она тщательно убрала из голоса даже намёк на эмоции, насколько показывают следствия. Вот и у Хариса так же, скорее всего. У него были аугменты. Сабри покачал головой. Проводка может сгореть, даже если сделана из мяса. Оказалось, он сам потерял сестру за 6 месяцев до того, в другой перестрелке. Говорят, после этого обезумел. Это не имеет смысла. А такая дрянь никогда не имеет смысла. Так люди говорят. Они же должны что-то говорить. Что-то в её позе изменилось, и она расслабилась, как будто миновал какой-то кризис. В общем, я не из тех, у шлёпок, которые молятся на неприкосновенность личного пространства. Иногда паноптикум спасает жизни. И всё-таки Бекер кивнула в сторону устройства на столе. Границы есть, это несомненно. Камеры спокойно висят под потолком, а ваше начальство поселилось прямо у вас в голове. Она мотнула головой в сторону блокиратор. Как думаете, они не будут возражать, если вы дадите пару ответов без подсказок? Ведь у нас тут неожиданно наступила новая политика прозрачности и подотчётности. Не знаю, ответила Бекер. А знаете, как они могут доказать свою прозрачность и подотчетность? Им надо выпустить видео того, что произошло в ночь на 25-е. Я его прошу, а они мне говорят, что никакого видео нет. Бекер покачала головой. А его и нет. Да ладно. Именно так. Слишком интенсивное потребление памяти. — Капрал, я прямо сейчас записываю наш разговор, — заметила Сабри. — Разрешение 16к, динамический звук. Даже без всякого сжатия она посмотрела на улицу. Половина из этих людей записывают каждую секунду своей жизни просто ради самолюбования. И все они стримят или кешируют и сбрасывают данные каждые несколько часов. А я не могу позволить себе роскошь сбрасывать куки в облако, когда память заполнится. Мне нужно действовать в отмене неделями. А если в пылевых условиях застримить любые данные, то можно с таким же успехом вывесить над собой указатель с большой неоновой стрелкой. К тому же, финансирование не бесконечное, и как по-вашему, какую часть бюджета надо забрать из-за дела тактических вычислений, чтобы мы смогли подольше снимать документальные фильмы о природе? Беккер иронически подняла чашку с эспрессо, словно тост произнесла. «Думаете, политики не досыпают из-за того, что мы не пишем видео?» «Это так удобно!» – заметил какой-то тихий голос внутри. «Когда ты просто…» Беккер его заглушил. «Собри». Искоса на неё взглянула. Значит, вы не можете записывать видео. Могу, конечно, но это остаётся на моё усмотрение. Можно документировать всё, что сочтёшь нужным, но по умолчанию в потоке данных одни цифры, как в чёрном ящике. То есть вы посчитали, что инцидент документировать не надо. Я не знала. Это было бессознательно. Да какого же чёрта вы люди не можете собри, только безмолвно на неё взглянула. Извините. Извините, наконец ответила Беккер. Да всё нормально, тихо ответила журналистка. Подымающийся позори я поняла. Солнце выглянуло из-за офисной башни. На стол пробрался ром света. А вы знаете, что они там делали? спросила Сабри. Теония и его друзья. Беккер на мгновение закрыла глаза. Рыбачили, кажется. И вы ни разу не задумывались, почему они отправились рыбачить в место, где нет ничего, кроме пули и слизи? Да я постоянно задаю себе этот вопрос. Я слышал, это был какой-то ритуал, культурная акция. Чтобы традиции не умерли, на случай, если кто-нибудь все же создаст тунца, способного есть известняк. Это был арт-проект. Бекер прищурилась, когда шайба отразила солнечный свет прямо ей в глаза. Простите? Давайте раскрою. Сабри потянулась к шесту посредине. Зонтик расцвёл с щелчком. Столик вновь погрузился в тень. Так-то лучше. Сабри с новосилой. Арт-проект, повторила Бейкер. Они были студентами колледжа культурной антропологии и истории искусств Примеком штата Вашингтон. Выспроизвести жизнь своих предков, а потом проиграть её на волнах, находящихся за пределами сенсорного диапазона человека. Проект назывался Глазами чужого. Что-то вроде комментарий о перспективах людей другой культуры. На каких волнах? Ризе писали все от радио до гаммы волн. То есть у нас есть запись инцидента? Там не видео с высоким разрешением, они же были студентами в конце концов. Ну, техника была достаточно хороша и передавала сигнал в районе 400 МГц, а вот что конкретного было в нем пока не понятно. Но штука явно не гражданская. Это спорная территория, там военного трафика полно. «Ну да. Только вся передача шла парой коротких импульсов. По полсекунды максимум. Где-то около 11.45». Ведомый замер. По спине Беккер поползли мурашки. Сабри наклонилась вперед, положив руки на стол. «Это же были не вы?!» «Вы знаете, что я не могу обсуждать детали операции?» «М-м-м-м-м», – протянула Сабри, ожидая. «Полагаю, запись у вас при себе», – «наконец», – сказала Бекер. Журналистка еле заметно улыбнулась. Вы же знаете, я не могу обсуждать детали операции. Я не прошу вас выдавать ваши источники. Это просто кажется странным, потому что ваши парни накинулись бы на тело сразу, те бы даже остыть не успели. А значит, по идее, такого рода свидетельство должно быть исключительно у вас. Вроде того. Не беспокойтесь. Крота в вашем ведомстве нет. А даже если и есть, мне он не докладывает. Если хотите кого-то винить, то обвиняйте своего ведомого. Что? Ваши предсознательные триггеры связаны с массивным арсеналом. Думаю, мне не надо говорить вам, какие игры устраивает физика, когда несколько пуль попадают в тело со скоростью 1200 метров в секунду. Импульс. Инерция. Векторы силы переходят от малых масс к большим, а потом, наверное, снова к малым. Пара смарт-очков могла улететь на 20 метров и даже дальше. «Приземлиться где-нибудь в зарослях или упасть на дно лагуны?» «А мы даже не знали, что стоит искать», — промормотала Беккер. «А вот мы знали!» — Сабри сделала глоток. «Хотите послушать?» Беккер сидела абсолютно неподвижно. «Нандита, я знаю правила. Я не прошу вас идентифицировать запись или даже как-то ее прокомментировать. Просто подумала, что вам...» Беккер взглянула на блокиратор. Думаю, нам стоит пока опустить этот вопрос. Собри вытащила из-под блузки сверкающий медальон, висящий на цепочке. У вас же есть разъёмы, физические интерфейсы. И а ноги на лед их не раздвигаю. Взгляд Собри метнулся в сторону. Там вдалике маленький квадрокоптер без каких-либо опознавательных знаков только что нырнул за угол. Тогда давайте поговорим о вашей семье, сказала журналистка.